«Почему мы любим собак, едим свиней и носим шкуры коров?» Введение в карнизм. О величии нации и ее нравственном развитии можно судить по тому, как она обращается с животными. Махатма Ганди. Глава первая. Любить или есть? Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть. Анаис Нин. Представьте на минутку следующую ситуацию. Вы. Гость на изящном званом ужине. Вы сидите в окружении других гостей за пышно накрытым столом. В зале тепло, огонь от свечей трепещет в отражении хрустальных бокалов, ведутся расслабленные беседы. С кухни доносятся аппетитные ароматы изысканных яств. Вы не ели весь день, и в животе у вас бурлит». Наконец, после некоторого ожидания, которое длилось, казалось, целые часы, ваша подруга, закатившая этот пир, появляется из дверей кухни с кастрюлей кипящего пикантного рагу. Комнату заполняют ароматы мяса, пряностей и овощей. Вы накладываете себе щедрую порцию... И, проглотив несколько кусочков нежной плоти, просите у подруги рецепт. «С удовольствием расскажу», — говорит она. «Для начала тебе понадобится два с половиной килограмма хорошо маринованного мяса золотистого ретривера, а потом...» «Золотистого ретривера?» «Вероятно...» Вы замираете с непрожеванным куском во рту, когда понимаете смысл ее слов. Мясо у вас во рту — собачье. Что теперь? Вы продолжаете есть? Или вас выворачивает от осознания того факта, что у вас на тарелке золотистый ретривер, и вы только что отведали какую-то его часть? Быть может, вы отделите мясо и съедите только овощи? Если вы принадлежите к большинству американцев, то от известия о том, что вас подчевали собачатиной, ваше наслаждение... Сменится отвращением. Возможно, вам внушают омерзение даже овощи, потому что соседство с мясом их испортило. Но давайте предположим, что ваша подруга засмеется и скажет, что разыграла вас. Что на самом деле это мясо вовсе не золотистый ретривер, а говядина как вы теперь отнесетесь к вашей еде? Полностью ли вернулся к вам аппетит? Сможете ли вы снова вкушать блюдо с тем же энтузиазмом, с каким делали это изначально? Есть шанс, что хоть вы и знаете, что рагу на вашей тарелке это та же самая еда, что и несколько секунд назад, вы продолжите испытывать частичный дискомфорт. Дискомфорт, который может преследовать вас и в следующий раз, когда вам подадут говяжье рагу. Что здесь происходит? Почему определенная еда вызывает подобные эмоциональные реакции? Как такое возможно, чтобы пища, названная одним словом, Воспринималась в качестве деликатеса, а при другом наименовании становилась практически несъедобной. Главный ингредиент рагу – мясо – на самом деле вообще не изменился. Он как был плотью животного, так ею и остался. Он просто стал, вернее, якобы стал, Да и то лишь на мгновение мясом другого животного. От чего же у нас столь кардинально различные реакции на говядину и собачатину? Ответ на все эти вопросы может быть сформулирован всего одним словом. Восприятие. Мы реагируем по-разному на разные виды мяса, не потому, что они отличаются физически, а потому, что мы их по-разному воспринимаем. Проблема с поеданием собак Подобный сдвиг в восприятии может ощущаться как нечто сродни переходу на встречную полосу на двухполосной дороге. Пересечение сплошной линии резко обогащает наш опыт. Причина, по которой мы получаем столь мощный заряд от сдвига в восприятии, заключается в том, что наше восприятие в существенной степени определяет нашу реальность. То, как мы воспринимаем ситуацию, значение, которое мы ей придаем – определяет то, что мы думаем и чувствуем по этому поводу. В свою очередь, наши мысли и чувства склонны определять наши действия. Большинство американцев воспринимает собачье мясо далеко не так, как говядину. Поэтому собачатина пробуждает в них совсем иные ментальные, эмоциональные и поведенческие реакции. Примечания. В различных мировых культурах широко распространен отказ от определенных видов мяса. Табу, касающиеся употребления мяса, встречаются куда более часто, чем запреты на другие продукты. Более того, нарушения табу на поедание мяса приводят к сильнейшим эмоциональным реакциям, как правило, к отвращению, и сопровождаются самыми серьезными наказаниями. Следует принять во внимание и диетические ограничения, устанавливаемые главными мировыми религиями, независимо от того, являются ли ограничения временными, как у христиан, когда они воздерживаются от мяса во время поста, или постоянными, как в случае с некоторыми буддистами, которые придерживаются вегетарианского образа жизни. Мясо всегда является объектом запрета. Конец примечания. Одна из причин, по которым мы столь по-разному воспринимаем говядину и собачатину, заключается в том, что мы по-разному смотрим на коров и собак. Примечание. Несмотря на то, что говядину получают как от коров, так и от быков, в тексте я использую слово «коровы», для обозначения всех представителей крупного рогатого скота. Конец примечания. Наиболее частый и, как правило, единственный контакт, который мы поддерживаем с коровами, возникает тогда, когда мы едим их плоть или надеваем их шкуры. Между тем, для огромного числа американцев Наши взаимоотношения с собаками немногим отличаются от взаимоотношений с людьми. Мы обращаемся к ним по именам. Мы прощаемся, когда уходим, и здороваемся, когда возвращаемся. Мы делим с ними кровать. Мы с ними играем. Мы покупаем им подарки. Мы носим их фотографии в бумажниках, мы таскаем их к врачу, если они заболевают, и можем потратить тысячи долларов на лечение. Мы хороним их, когда они нас покидают. Они смешат и огорчают нас. Они наши верные спутники, наши друзья, наша семья». Мы любим их, мы любим собак и едим коров. Не потому, что они фундаментально различаются. Коровы, как и собаки, имеют чувства, предпочтения и сознание. А потому, что по-разному их воспринимаем. И, следовательно, наше восприятие различных видов мяса Тоже варьируются. Примечательно, что люди разных культур воспринимают одно и то же мясо по-разному. Например, реакция индуистов на говядину вполне может быть такой же, как реакция американского христианина на собачатину. Эти особенности восприятия обусловлены нашими общими представлениями. Общее представление – это психологическая основа, которая формируется и формирует наши убеждения, идеи, восприятия, опыт и автоматически организует и интерпретирует поступающую информацию. Например, когда вы слышите слово «медперсонал», вы, вероятно, представляете себе женщину в белом халате, работающую в больнице. И хотя число медбратьев превышает число медсестер, большинство одевается не так традиционно и работает за пределами больничных стен. Но если только у вас нет расширенного опыта общения с медперсоналом, ваше общее представление – скорее всего, будут поддерживать образ женщины в халате. Обобщение – это результат общих представлений, выполняющих свою функцию. Отсортировать и интерпретировать огромное количество раздражителей, которым мы постоянно подвергаемся, и помещать их в общие категории. Общие представления действуют как ментальные системы классификации. У нас есть общее представление обо всех объектах, включая животных. Животное, например, может быть классифицировано как жертва, хищник, вредитель, компаньон или еда. То, как мы классифицируем животное, в свою очередь определяет то, как мы к нему относимся. Охотимся на него, удираем от него, истребляем его, любим его или едим его. Между категориями могут встречаться совпадения. Животное может быть и жертвой, и едой. Но когда речь заходит о мясе, то животное либо еда, либо не еда. Иными словами, у нас есть общее представление, которое классифицирует, какое животное съедобно, а какое нет. Примечание. Общие представления могут быть структурированы и иерархические и содержать более специфические общие представления внутри сложных и крупных общих представлений. Например, у нас есть общее представление о том, что такое животное, а внутри оно подразделяется на съедобных и несъедобных. Эти более специфические общие представления, в свою очередь, могут делиться на еще более специфические. Например, съедобные могут быть дикими, домашними и сельскохозяйственными животными. Конец примечания. Интересно становится тогда когда нам подсовывают мясо животного, которое мы классифицировали как несъедобное. Мы автоматически представляем себе живое существо, от которого оно было получено, и склонны чувствовать отвращение при одной мысли, что его можно есть. Процесс восприятия движется в данной последовательности. Мясо золотистого ретривера – раздражитель. Далее, несъедобное животное – убеждение, восприятие. Далее, образ живой собаки – мысль. Далее, отвращение – чувство. Далее, отказ или нежелание есть – действие. Давайте вернемся на воображаемый званый ужин, когда вам сказали, что вы едите золотистого ретривера. Если бы такая ситуация действительно возникла, вы бы продолжали чувствовать те же запахи и ощущать тот же вкус, что и секунды тому назад. Но теперь ваш разум, вероятно, сформировал бы образ золотистого ретривера, например, бегущим по саду за мячиком или свернувшимся калачиком у камина. Вместе с такими эмоциями обыкновенно приходит сопереживание и тревога за собаку, которую убили, а вместе с ними и отвращение при мысли о поедании этого животного. И наоборот, если вы сродни большинству западных людей, то при поедании говядины вы вовсе не рисуете себе картину коровы, которую убили, чтобы приготовить для вас это мясо. Вместо этого вы видите только еду и фокусируетесь на ее вкусе, аромате и текстуре. Когда люди контактируют с говядиной, они обычно пропускают ту часть процесса восприятия, которая выстраивает ментальную связь между мясом и живым существом. Разумеется, все в курсе, что говядину получают от коров. Но когда мы ее едим, мы имеем свойство избегать думать на эту тему. Буквально тысячи людей, с которыми я беседовала, как по работе, так и в личной жизни, признались, что если бы они действительно думали о живой корове, поедая говядину, им было бы нелегко, а порой даже невыносимо есть ее. Именно поэтому многие люди избегают того, чтобы есть мясо в таком виде, в каком оно напоминает о некогда живом существе. Мясо нечасто подается нам вместе с головой или другой неповрежденной частью тела. Например, в результате одного интересного исследования датские ученые выяснили, что людям было некомфортно есть мясо, которое видом напоминало о его животном происхождении. Они предпочитали есть мелко порубленное мясо, нежели крупные куски и даже если мы сознательно проводим связь между говядиной и коровой, мы ощущаем куда меньшее беспокойство, чем если бы ели мясо золотистого ретривера, поскольку для американской культуры поедать собак нетипично. Оказывается, наше отношение к животному и обращение с ним куда меньше зависит от того, к какому виду оно относится, нежели от того, как мы его воспринимаем. Мы считаем приемлемым есть коров, но не собак. Поэтому воспринимаем коров как съедобных животных, а собак – несъедобными, и действуем соответствующим образом. И этот процесс цикличен. Не только наши убеждения в конечном счете влияют на наши действия, но и наши действия усиливают наши убеждения. По мере того, как мы продолжаем воздерживаться от мяса собак и есть коров, мы все больше укрепляем наши убеждения относительно того, что коровы съедобны, а собаки Нет. Привычный вкус При том, что люди наделены врожденной склонностью к сладкому, сахар всегда был богатым источником калорий, и избеганию горького и кислого, подобные вкусы часто свидетельствуют о наличии ядовитых веществ, большинство наших вкусовых предпочтений в сущности – Приобретенные. Иначе говоря, при всей широте восприятия вкусового спектра нам нравится то, что, как мы усвоили, нам должно нравиться. Еда, особенно продукты животного происхождения, очень символичны, и этот символизм в купе с традицией главным образом отвечает за наши вкусовые предпочтения. Например, немногие люди любят есть рыбью икру, пока они не достигнут того возраста, когда начинают верить, что поедание икры делает их искушенными и утонченными. А в Китае люди поедают пенисы животных, поскольку считают, что употребление этих органов положительно воздействует на сексуальную активность. Невзирая на то, что вкусовые предпочтения во многом обусловлены культурой, люди по всему миру склонны рассматривать свои предпочтения как рациональные, а всякое отклонение – как оскорбительное и омерзительное. Например, многим людям отвратительно при мысли об употреблении молока, добытого из коровьего вымени, Другие не в состоянии постичь поедание бекона, ветчины, говядины или курицы. Третьи видят в употреблении яиц употребление эмбрионов, каковыми яйца технически и являются. А теперь представьте, каково вам было бы кушать хорошо прожаренного тарантула? Волосы, клыки и все прочее. Как это делают люди в Камбодже? паштет из кислых, маринованных яичек барана, как это практикуют некоторые гурманы в Исландии, или эмбрионы утки, яйца, которые уже оплодотворились и содержат частично сформировавшихся птиц с перьями и зародившимися крыльями, как в некоторых регионах Азии. Когда речь заходит о продуктах животного происхождения, Все вкусы – приобретенные. Недостающее звено То, как мы реагируем на перспективу поедания собак и других несъедобных животных, представляет собой странный феномен. Куда более странно, однако, то, что мы не реагируем на перспективу поедания коров и других съедобных животных. Когда дело касается таких животных, в нашем процессе восприятия присутствует необъяснимый пробел, недостающее звено. Мы не в состоянии выстроить связь между мясом и его источником. Вы когда-нибудь задумывались над тем, Почему из десятков тысяч видов животных люди выбрали лишь нескольких, кого они готовы есть? Что поражает в нашем выборе между съедобными и несъедобными животными, так это не наличие отвращения, а его отсутствие. Почему нам не противно есть, крайне ограниченное число видов животных, которых мы считаем съедобными. Имеющиеся данные позволяют утверждать, что отсутствие у нас отвращения – это в большей степени, если не полностью, явление приобретенное. Мы не рождаемся с готовыми общими представлениями. Они выстраиваются. Наши общие представления проистекают из очень тщательно структурированной системы убеждений. Эта система диктует, какие животные съедобные, и позволяет употреблять их, защищая от чувства какого-либо эмоционального и психологического дискомфорта, когда мы это делаем. Система учит нас, как не чувствовать. Наиболее очевидное ощущение, которого мы лишаемся, — это отвращение. Но за ним скрывается эмоция, куда более важная для нашего ощущения себя. Наше сопереживание. От эмпатии к апатии. Но почему система заходит так далеко, что блокирует нашу способность к сопереживанию? Зачем вся эта психологическая акробатика? Ответ прост. Потому что мы не безразличны к животным и не хотим, чтобы они страдали. А также потому, что несмотря на это, мы их едим. Наше поведение идет вразрез с нашими ценностями, и это противоречие в известной степени приводит к моральному дискомфорту. Желая смягчить этот дискомфорт, мы встаем перед выбором. Мы можем изменить либо наши ценности, чтобы они соответствовали нашему поведению, либо наше поведение, дабы оно соответствовало нашим ценностям либо восприятие нашего поведения, чтобы оно якобы соответствовало нашим ценностям. Наши общие представления о мясе сформированы как раз по третьему принципу. До тех пор, пока мы не научимся сбрасывать со счетов ненужные страдания животных и при этом не перестанем есть мясо, наши общие представления будут искажать наше восприятие животных и мяса, которое мы едим, чтобы мы могли продолжать чувствовать себя комфортно. И система, которая выстраивает наши общие представления о мясе, оснащает нас необходимыми инструментами для того, чтобы делать это. Главный инструмент системы это психическое онемение. Психологический процесс, с помощью которого мы отключаемся ментально и эмоционально от нашего опыта, даем себе онеметь. Само по себе психическое онемение не является злом. Это нормальная, неизбежная часть повседневной жизни, позволяющая нам функционировать в непредсказуемом и полном насилии мире и справляться с болью если мы становимся жертвами насилия. Например, вам было бы тяжеловато ехать по шоссе на полной скорости, если бы вы полностью осознавали, что управляете маленьким металлическим транспортным средством в окружении тысяч других таких же приспособлений. А если бы вам настолько не повезло, что вы стали бы жертвой аварии вы, вероятнее всего, впали бы в шок и оставались в этом состоянии, пока не почувствовали бы себя психологически способным смириться с реальностью того, что произошло. Психическое онемение адаптивно и даже благотворно, когда помогает вам справляться с насилием. Но оно принимает неадекватную форму, становится деструктивным, когда используются для того, чтобы попустительствовать насилию, даже если это насилие творится далеко на скотобойнях, где животных превращают в куски мяса. Психическое онемение сформировано сложным набором защитных и других механизмов, всепроникающих, мощных и незаметных, которые работают одновременно на социальном и психологическом уровнях. Эти механизмы искажают наше восприятие и дистанцируют нас от наших ощущений, преобразуя нашу эмпатию в апатию. Вообще, в центре внимания этой книги разбор процесса обучения людей тому, как не чувствовать. Механизмы психического онемения включают: отрицание, избегание, рутинизацию, оправдание, овеществление, деиндивидуализацию, дихотомизацию, рационализацию и диссоциацию. В последующих главах мы изучим каждый из этих аспектов психического онемения и разберем систему, которая превращает животных в мясо, а мясо – в еду. Таким образом, мы исследуем характеристики этой системы и способы, с помощью которых она получает нашу последовательную поддержку. Онемение в различных культурах и в истории. Вариации на тему. Вопрос, который мне часто задают, а люди других культур и времен тоже применяли психическое онемение, чтобы убивать и употреблять животных? Нужно ли, например, охотникам в диких племенах применять онемение, когда они убивают свою жертву? До индустриальной революции, когда многие американцы сами добывали себе мясо, требовалось ли им эмоционально дистанцироваться от животных? Было бы бессмысленным утверждать, что люди других культур и эпох задействовали аналогичное психологическое онемение, как то, которое применяется нами в современных обществах, когда мясо не является необходимым для выживания. В большой степени контекст определяет, как человек будет реагировать на поедание мяса. Ценности человека, сформированные широкими социальными и культурными структурами, позволяют определить, насколько большие психологические усилия нужны для того, чтобы дистанцировать человека от реальности поедания животного. В обществах, в которых мясо требовалось для выживания, Люди были лишены роскоши рефлексировать по поводу этичности своих поступков. Их ценности неминуемо поддерживали поедание животных, и их с куда меньшей вероятностью тревожила перспектива употребления мяса. То, как животных умерщвляют, тоже воздействует на нашу психологическую реакцию. Жестокость зачастую куда более дискомфортно, чем убийство. Вместе с тем, даже в тех случаях, когда поедание мяса было необходимостью, а животных убивали без причинной жестокости, которой отмечены сегодняшние скотобойни, люди всегда избегали употребления мяса определенных животных и неуклонно старались соответствующим образом обставить убийство и поедание животного. История изобилует примерами обрядов, ритуалов и вероучений, которые успокаивали сознание человека. Мясник и или мясоед могли проводить очищающие церемонии после того, как отнимали жизнь, или животное рассматривалось как «жертвуемое» в пищу человеку перспектива, которая наполняет акт духовным значением и подразумевает некий выбор жертвы. Более того, еще 600 лет до нашей эры люди приняли решение воздерживаться от употребления мяса по этическим причинам, демонстрируя исконное и моральное напряжение по поводу употребления плоти. Иными словами, Очень даже вероятно, что психическое онемение сыграло свою роль, пусть даже лишь в какой-то степени и в различных формах, во множестве культур на протяжении всей истории. Главная защита системы – это незаметность. Незаметность выявляет защиту, действующую через избегание и отрицание, и представляет собой фундамент, на котором зыждутся все прочие механизмы. Незаметность позволяет нам, скажем, употреблять говядину, не представляя себе животное, которое мы едим. Она маскирует от нас наши мысли. Незаметность также помогает нам безопасно отгораживаться от Неприятного процесса выращивания и убийства животных ради мяса. Первый шаг – это разобраться с тем, что такое мясо. Второй – разрушить незаметность системы, изобличив ее принципы и практики, которые скрывались с самого начала ее зарождения.